Рубко продевается из-под юбок первые коленки сол, сол, сол. На базаре цыганка пристает к музыку Ой, дорогой, позолотил ручку, Ой, я тебе все погадаю, дорогой Сюда. Ну так, погадай, погадай, всю правду тебе расскажу, позолоти Руську Бригилянтовой, драгоценный ну, на, на, ну, на, на, на. На. О, завтра ожидается устойчивая погода, ветер юго-восточный, небольшая облачность без осадков! Чайная компания «Чайский май» предлагает новый продукт. Великолепный, стопроцентный чай с еще большим содержанием чая. в политике разбираешься не очень сынок я за все-таки врать а не политик да плохо нам э надо дом в школе дали задание написать чем депутаты верхней палаты отличаются от депутатов нижней палаты ну, не знаю вот когда например в дурдоме несколько тазай то в верхней палате держат тех кто страдает манией величия, а в низней бойных Спасибо. А почему-то рисил, что он мой? А он тупой! <с <с